Много загадок, отгадка одна. Избирательное сродство. Давным-давно у меня были соседи, двумя этажами выше, Валентина и Павел. Она была переводчицей, а он работал в каком-то очень закрытом НИИ, кандидат технических наук. Валя была маленькая, тоненькая, а Паша, наоборот, крупный такой, даже слегка полноватый. Он был не очень высокий. Метр восемьдесят, самое большое. Но рядом с Валечкой статуэточкой казался просто громадным. И еще у него была привычка носить кепку. Такую вот погалитакскую кепочку, как у Ленина. С костюмом и галстуком это забавно смотрелось. Но в том ли дело? «Какая красивая пара!» — говорили бывалые соседи, когда Павел распахивал перед молодой женой двери подъезда тащил тяжелые кошелки а в дождь и вовсе брал ее на руки и переносил через лужи хотя на самом деле ничего красивого валя ненавидела пашу лютой ненавистью неизвестно за что паша тайком жаловался что я ей сделал тосковал он сидя на лавочке и вертя на пальце свою ленинскую кепку я ей так и так валя то валя все она хочет развестись «А у нас ребенок, ты же знаешь». «Конечно, я знал, потому что мы с Пашей вдвоем выгуливали наших дочерей во дворе». «Деньги карьера?» – спрашивал я. «Или ты ее подружку трахнул? Или у нее кто-то завелся?» Паша клялся, что ничего подобного. На Валечку он надышаться не может. Она у него одна навсегда, и никто у нее не завелся. Она занимается техническим переводом на дому». К ней курьер, женщина, приезжает привезти забрать, а что касается карьеры и зарплаты, то Паша показывал свой портбилет, сколько он взносов платит. Ого-го! -го. И говорил, что у него докторская будет через год, и у всей их группы госпремия, считай, в кармане. На будущий год железно обещали. А она просто видеть меня не может. «Ты извини», — говорил я. «Ты меня очень извини, друг. Но тут, наверное, секс». «Наверное, ее что-то в сексе не устраивает. Чудес не бывает». «Секс!» — возмущался Паша. «Это ты меня извини. Она три раза, это самое, за мой один. И потом еще раз так же. и того шесть». «А вдруг ты ее как-то слишком донимаешь сексом, утомляешь?» «Я? Что я? Павиан? Только по запросу». «Ну ладно, проехали». «Проехали, проехали». Короче, развелись они года через два. Несмотря на уговоры друзей и родителей с обеих сторон, разъехались. Прошло еще лет пять. Вдруг иду по улице и нагоняю знакомую парочку. Валечка-статуэточка все такая же стройная, каблуками цокает, а рядом с ней, нежно полуобняв ее за плечи, высокий плечистый мужчина в костюме и кепке, то есть Паша. Помирились и сошлись, слава богу, думаю я, Убыстряю шаг, обгоняю, разворачиваюсь. Здрасте, Валя, здорово. И тут вижу, что это не Паша. Совсем другой. Но при этом такой же. Даже лицом смахивает, такой же скуластый и курносый. Правда, пузо потолще. Познакомьтесь, это Евгений, говорит Валя. Очень приятно. Поговорили минуты две. Живут все там же. Валя трудится все в том же издательстве, связь переводит, а Евгений — кандидат физмат-наук. Докторская на подходе. А где работаете, если не секрет? Ну, на одном, как бы вам сказать, предприятии. Павла я потом тоже встретил. С женой под ручку. Познакомься, это Маша. Она у меня филолог, преподает в инъязе на переводческом факультете. Тоненькая, стройная, талия рюмочкой. Вот я и думаю, что это было.